Глава 45а Эрик, конечно, не ожидал ничего хорошего от Бала, на котором решила появиться его обиженная на весь мир супруга, но реальность превзошла все его самые смелые ожидания. Для тех, в чьем кругу вращался Эрик, и Нейна, и ее мать вырядились чересчур вызывающее. Хорошо, хоть в блюках не заявились. С горьким сарказмом подумал Эрик. То вообще позор был бы. Впрочем, и это был позор. Эрик прекрасно понимал, что уже через полчаса-час после их появления на Балу по дворцу, а потом и по В столице поползут слухи и сплетни. Его вместе с женой перестанут принимать в приличных домах. За его спиной станут смеяться. В общем, произошла катастрофа. И Эрик удивлялся, почему так спокоен тесть. Он ведь родился и вырос в этом мире, он должен понимать последствия поступка тещи и дочери. Но нет, он шел, как ни в чем не бывало, по коридору, не обращая ни малейшего внимания на заинтересованные взгляды слуг. Он шел так, словно его все происходящее не касалось. И ладно жена, с которой он был в разводе, но дочь, ведь позор упадет и на ее голову тоже. «Хватит пыхтеть!» — послышался сбоку насмешливый смешливый шепот на «Ты же не паровоз?» Что такое паровоз, Эрик не знал, но отвечать любимой супруге не стал, даже голову в ее сторону не повернул. В нарядно украшенном танцевальном зале собрались, наверное, все аристократы столицы, включая мелкопоместных баронов, попавших в город по делам. Каждому самолично хотелось увидеть полубогиню, связавшую себя узами брака с племянником императора. «Исключительный случай. Невиданное дело». Когда Эрик с Нейной переступили порог вслед за ее родителями, нестройный гомон в зале на несколько секунд стих, а затем возобновился с новой силой. Все собравшиеся активно обсуждали наряды, зашедших в зал дам. Между тем грянула музыка, лор-ген-ор, медленный, неспешный танец. «Потанцуешь со мной?» Обворожительно улыбнулась Нейна. «Тебе мало моей растоптанной репутации, надо и ноги оттоптать». Угрюмо буркнул Эрик, но все же повел жену в круг посередине зала Сейчас, находясь в центре всеобщего внимания, Эрик больше не считал брак таким уж безопасным и спокойным происшествием. Наоборот, была бы его воля, Эрик давно придушил бы любимую супругу. Увы, приходилось подставлять ноги под каблуки ее туфель, хотя следовало признать, что танцевала Нейна не так уж и ужасно. И все же Эрик частенько морщился, когда очередной каблук внезапно оказывался у него на ноге. Успокаивало его только то, что рядом в круге также морщился отец Нейне, его супруга оттаптывала ему ноги с тем же удовольствием, что и Нейна Эрику. На дядю, сидевшего на возвышении на троне вместе с супругой и двумя дочерми, Эрик старался не смотреть. Стыдно было. Нина на славу развлеклась на балу, продемонстрировав всем собравшимся моду другого мира. После первотанца с Эриком она в основном стояла у окна или со свекрами, бросавшими на нее оценивающие взгляды, или с отцом, изредка подходившим и молча останавливавшимся возле Нины. Мать веселилась на полную катушку. Ей как раз было можно, возраст и социальное положение позволяли, как сказали бы на земле, эксцентричная особа. Ночью Нина отдалась в руки Эрика, жаждавшего реванша, и оба получили истинное удовольствие от постельных игр. А утром пришла тошнота. «Поздравляю, дочь, с моим будущим внуком или внучкой!» Довольно потерла руки мать, едва дворцовый лекарь подтвердил и так всем понятный диагноз. «Теперь, надеюсь, ты не станешь настаивать на постоянной жизни в той глуши?» «Стану!» Нина сделала себе пометку отомстить Эрику за его невоздержанный язык. Там растения и животные, которые ко мне привязаны. «И там можно появляться пару раз в месяц на сутки», — иронично добавила мать. «Милая, я уже выяснила все подводные камни». «Мама, я не стану жить здесь, во дворце или в столичном доме постоянно. Меня раздражают суета и толпы народа. Ты в курсе, что все местные сплетницы горят желанием пообщаться с нами?» Эрик с утра встретил уже двух под дверью комнаты. «Так это же отлично», — просияла мать. «Нам не будет скучно». «Тебе!» — поправила ее Нина. «Не говори за меня, пожалуйста». «Девочки, не спорте Из воздуха в комнате Нины появилась бабушка. Подойдя к Нине, она обняла ее, прижала к себе. «Поздравляю, детка. Мама права. Тебе нужно почаще находиться в столице. Но ну и в замке с тобой ничего не случится». Выразительный взгляд в сторону матери. «Я выдам тебе защиту. Чтобы не произошло, ни ты, ни дети не пострадайте». «Дети?» — насторожилась Нина. «Двойня!» — последовал ответ, и Нина мысленно застонала. Ей однозначно хватило бы и одного. С другой стороны, когда у тебя в родственниках богиня любви, радуйся, что всего лишь двойня. С Эриком все прошло намного проще, чем с матерью. «Неделя в замке, три в столичном доме», — предложил он. «Если в замке не случится чего-то, что потребует моего постоянного присутствия», — выдвинула условие Нина. Эрик кивнул. «В замке только со мной, одну я тебя туда не отпущу». «Даже под бабушкиной защитой?» Скептический взгляд дал понять Нине, что когда дело касается ее умений, ни одна защита не поможет. «Ты под защитой, страшное оружие», — подтвердил Эрик ее мысли. Нина фыркнула, но спорить не стала. В этом насквозь патриархальном мире и такие условия можно было считать победой.